Трезвучие в ми-бемоль-мажоре имеется в виду сцена первая на дне Рейна и последняя — шествие богов на Волгалу В музыкальной драме Вагнера — золото Рейна. первой части — тетралогии «Кольцо Небелунга». Остроумно и величаво слил он миф музыки с мифом мироздания тем, что музыку приковал к вещам а вещи заставил выражать себя в музыке. Создал аппарат чувственной синхронности, великолепный и полный значения, хотя может быть слишком изощрённой сравнительно с прорывами элементарного в искусстве чистых музыкантов Бетховена и Баха, например. В прелюдии из виолончельный свит последнего тоже выдержанный в ми-бемоль-мажор и построенный на простейших трезвучьях. Тут он помянул Антона Брукнера, любившего за органом или роялем услаждать себя простейшим подбором тризвучий. Брукнер Антон, 1824-1896, австрийский композитор, автор девяти симфоний, яркий представитель позднего романтизма, испытавший на себе влияние Вагнера. Есть ли что-нибудь теплее, прекраснее, восклицал он, такого сплошного нанизывания трезвучий. Разве это не очистительное омовение души? Эти слова Брукнера, заметил Кречмар, тоже красноречиво свидетельствуют о том, что музыку всегда тянет вспять к первозданному, к любованию своими праэлементами? Да, воскликнул Кречмар. В самом существе этого странного искусства заложена способность в любую минуту все начать сначала, на пустом месте, ничего не зная о многовековой истории того, что им достигнуто, способность заново открывать и порождать себя. И тогда музыка снова проходит через все простейшие стадии развития, через раннюю пору своего существования и умеет кратким путем в стороне от столбовой дороги своей истории, в полном одиночестве, неподслушанное миром, достичь неслыханных высот красоты. Далее он рассказал нам анекдот, забавно и знаменательно иллюстрирующий суть его рассуждений. В середине XVIII века на его родине, то есть в Пенсильвании, Процветала немецкая религиозная секта, разделявшая вероучения анабаптистов. Наиболее видные и уважаемые ее представители, жившие в безбрачии, были почтены наименованием «одиноких братьев и сестер». Остальные же умели и в браке блюсти примерно чистый, богоугодный, строго упорядоченный и трудовой образ жизни, к тому же исполненный самоотречения и целомудрия. У них было два поселения: одно, называвшееся Ефратой в Ланкастерском округе, и другое Сноухилл в Франклинском. Жители их С благоговением взирали на своего главу, пастыря, духовного отца и основателя секты, некоего Бейселя, в характере которого пламенное богопочитание дополнялось качествами духовного вождя и властелина, а экстатическая религиозность уживалась с неукротимой житейской энергией. Бейсель, Иоганн Конрад, реальное лицо сведения о котором Томс Манн почерпнул сначала из американских журналов, а позднее в Вашингтонской библиотеке, где познакомился с его рукописными и печатными сочинениями, цитируемыми им в тексте. Смотрите роман одного романа, главы 5 и 10. Йоган Конрад Бейсель, сын очень бедных людей, родился в Эбербахе в Пфальц. Рано оставшись сиротой, он изучил ремесло пекаря и, странствуя из села в село, завязал связи с пиетистами и приверженцами баптистского братства, которые пробудили дремавшие в нем склонности, тягу к своеобразному служению истине и к безобрядному богопочитанию. Сблизившись опасным образом со сферой, которая у него на родине почиталась еретической, Бейсель на тридцатом году жизни решил бежать от нетерпимости Старого Света и эмигрировал в Америку. Там он поначалу работал ткачом в Джермантауне и в Конестоге. Но затем на него нашел новый порыв религиозного экстаза, и, повинуясь зову своего сердца, он удалился в пустынные дебри, где стал вести одинокую, скудную жизнь отшельника, посвященную одному только Богу. Но, как это нередко бывает, бегство от людей лишь глубже связало беглеца с человечеством, и вскоре он в своем уединении оказался окруженным толпой восторженных учеников и подражателей. Вместо того, чтобы отрешиться от мира, он в мгновение ока превратился в главу целой общины, вскоре переросшей в самостоятельную секту анабаптистов седьмого дня, которой он отныне повелевал тем неограниченнее, что сам никогда не стремился к пасторству и принял это служение вопреки своей воле и намерениям. Бейсель... Не получил, собственно, никакого образования, но самоучкой выучился читать и писать, а так как его душа была полна мистических чувств и озарений, то он свел свои пасторские обязанности в первую очередь к писательству и стихотворству, плодами которых усиленно подчивал свою паству. Из-под его пера лились потоки дидактической прозы и духовных гимнов, на утешение братьям и сестрам в часы досуга и для вязчего благолепия молитвенных собраний. Стиль у него был выспринный, цветистый, перегруженный метафорами, темными намеками на святое писание и, своего рода, эротическим символизмом. Начало его писательской деятельности положил трактат о субботе, таинство беззакония и собрание 99 мистических и зело тайных речений. За ними вскоре последовал целый ряд гимнов, певшихся на европейские хоральные мелодии с названиями вроде Божественное словословие», Поле боев и барений Иакова. Сионский Кадильный холм. Эти маленькие сборники через несколько лет были объединены подслащава трогательным названием «Песнь одинокой и покинутой горлицы» серечь христианской церкви, и сделались общепризнанным псалтырем анабаптистов седьмого дня в Ефрате.